Глава двадцать вторая Светлана Следующая неделя прошла более-менее спокойно, если не считать того, что я сильно разругалась с друзьями. Не хотела общаться с Игорем из-за его наглого шантажа. В отместку он настроил против меня остальных моих друзей. На обед ходила одна, гуляла одна, и даже теплая погода и наступающий июнь совершенно не радовали. Моя жизнь стремительно менялась, рушилась. Я не хотела этого. Но выбор у меня на проча целоствовал. С Владимиром мы пересекались меньше, хоть и сидели в одном кабинете. Он начал вести активную деятельность и полностью погруз в работе. Меня это радовало, потому что он не докучал и не мешал делать свою работу. Одновременно огорчало, потому что я видела, что он неплохой сотрудник и возможно станет хорошим начальником, и сильно бесило. Я никак не могла помешать тому, что он станет боссом. Я записывала каждый косяк, тщательно следя за ним. Каждую минуту опоздания, которых было немало. То, как он уходил пораньше, считая, что сделал всю свою работу. Мелочь, конечно, но приятно. Ещё через неделю, в следующую пятницу, он пришёл с лыбой, улыбкой назвать это было трудно, а то ходо-охо, с небольшой стопкой бумаг в руках. Мне это не понравилось. Но не наступившем уже июне этот гат радовался. Наверняка сделал какую-то гадость. Что это? нахмурившись, поинтересовалась у мужчины. А тебе какая разница? грубо ответил Владимир. Ты же больше не строишь из себя властную начальницу. Меня одолел нервный тик. Левая бровь предательски задёргалась, кажется, пора к неврологу. Закрыла её рукой, чтобы мышца хоть немного расслабилась. Не помогло. Думаю, моё лицо окончательно перекосило. С тобой всё в порядке? Кажется, я напугала напыщенного гада. Ага, было. Пока ты не пришёл в компанию. Выдохнула, потому что бровь перестала дёргаться. Только спокойнее не стало. Почему ты не хочешь мне прямо ответить? Говорю же, ты в последнюю неделю делала вид, что меня не замечаешь? Возмутился Владимир. И я ли удержалась от того, чтобы не ахнуть. Брови мгновенно взлетели вверх, за что я и поплатилась. Левая в ней впустилась в пляс. Пришлось её прикрывать. С тобой точно всё в порядке. Мне показалось, или ему действительно не всё равно? Давай не будем повторять наш диалог, который мы проговорили минуту назад. Боже, какая ты ненасытная и настырная. Ты и в постели такая же. Владимир попытался перевести всё в шутку, но увидев моё выражение лица, наконец-то стал серьёзным. Помнишь, на прошлой неделе была планёрка в рекламном отделе? Коротко кивнула. В тот день я была в отвратительнейшем настроении и не желала даже знать, как прошло совещание. Несмотря ни на что, по-прежнему чувствовала свою вину, даже если виноват был именно рекламный отдел. И вот результат моей невнимательности, результат моего равнодушия. А ведь обещала себе быть не такой. В какой момент я стала настолько чёрствой, настолько пофигистичной к окружающим? Так вот, я обсудил результаты с отцом, Он сильно расстроился, что его подвело столько людей. Мне это уже всё это неприятно, несмотря на то, что он впервые доволен мной. Владимир поморщился, а я так и не смогла понять, о чём он думал. Радоваться же должен, что принёс такую неоценимую пользу компании. Обсуждали и приняли решение уволить начальника отдела и ещё ряд сотрудников. Выхватила несчастные листки, которые вот-вот должны были изменить жизнь небольшой группы людей. Читала имена каждого, и каждый раз морщилась. Я знала их, от чего мне было больно прощаться с ними. Среди них я нашла Игоря. Руки задрожали, пол медленно начал уходить из-под ног, голова закружилась. Блефовал? Специально делал мне больно, или Игорь действительно настолько провинился? Да, прости, твоему дружку придётся искать новую работу. Желчно улыбнулся Владимир. Кажется, это всё-таки месть. иначе парень не выглядел бы настолько довольным